Соня Делане Терк «По дороге к солнцу». Художницу Соню Делане называют «женщиной ренессанса». И не только потому, что она проявила свои таланты во многих областях – живописи, прикладном искусстве, моде и промышленном дизайне, что она была одарена не только как художник-новатор, но и как жена, мать и деловая женщина. Соня Делане с легкостью меняла странные языки, национальность и культуру, при этом всегда сохраняя не только свою личность, но и умение радостно и ярко воспринимать мир. Десятилетиями она старалась оставаться в тени своего мужа, но все же получила те понимания и признательность, которых без сомнения заслуживала. Будущая французская художница Родилась под именем Сары Ильинишны Штерн 14 ноября 1885 года в маленьком украинском городке Градишске, что в Полтавской губернии. Некоторые исследователи, правда, называют местом её рождения Одессу, где семья Штернов поселилась вскоре после рождения Сары. О её детских годах известно очень мало. Отец, которого девочка обожала, целыми днями пропадал на фабрике по производству гвоздей, где работал инженером. Характер отца оставил неизгладимый след в душе дочери. Его стойкость перед лицом неприятностей, сила духа, честность и невозмутимость так впечатлили Сару, что она всю свою жизнь изо всех сил старалась быть похожей на него. А вот мать... Сара ненавидела. Вздорная, капризная, изводящая всех окружающих своими жалобами и придирками женщина, любила лишь младшего сына, брата Сары, и маленькой девочке очень нелегко жилось в родительском доме. Когда ей было пять лет, отец внезапно скончался. Штерны остались почти без средств, и тогда брат матери, Успешный петербургский адвокат Генрих Терк, богатый и бездетный, предложил сестре взять на себя заботы о Саре. Генрих и его жена Анна искренне полюбили Сару. Они даже хотели официально удочерить её, но мать была против. Тем не менее, в память о своих опекунах девочка взяла их фамилию и то имя, которым они называли её, оставшись в истории как Соня Терк. Семья Тырков принадлежала к интеллектуальной элите Санкт-Петербурга. В доме жили искусством, постоянно устраивались музыкальные вечера или литературные беседы. В их доме, украшенном репродукциями известных картин и этюдами работы самого Генриха, к услугам Сони было все, что можно купить за деньги. Отличные гувернантки, прекрасное домашнее образование, летние сезоны в Финляндии и постоянные поездки по Европе, где Соню водили по самым известным музеям и картинным галереям, так что художественный вкус Соня выработала еще в ранние годы. В престижной женской гимназии, куда Соня поступила в 16 лет, она выделялась острым аналитическим умом и талантом к точным наукам. Так что преподаватели прочили девочке математическую карьеру. И лишь учитель черчения и рисования обратил внимание на высокий уровень выполненных Соней этюдов и ее оригинальное видение. Именно он убедил сначала саму Соню, а затем ее опекунов, что девочке необходимо профессионально учиться живописи, для чего ей лучше всего поехать в Германию. Терки согласились. В 18 лет Соня уехала учиться в Академию изящных искусств в городе Карлсруэ. Художественная школа в Мюнхене была, конечно, более известна, но Терки предпочли именно Карлсруэ, потому что там жили их родственники, которые в случае чего могли поддержать Соню. За два года, что она проучилась в Германии, Соня Терк научилась технике рисунка, но до обретения ею собственного стиля было еще далеко. В 1905 году Соня прочла знаменитую в то время книгу Юлиуса Мейера Грефа «Мане и его круг», где Париж был назван центром истинного искусства и немедленно решила переехать туда. С тех пор она лишь несколько раз и очень ненадолго приезжала в Россию. Соня поселилась в женском пансионе на рю компань «Премьер» где делила комнату с еще четырьмя русскими девушками, которые тоже приехали в Париж в поисках истинного искусства. Жизнь французской столицы, веселая и беззаботная, захватила их. Каждую ночь в их комнате устраивались шумные вечеринки, на которые собирались непризнанные гении со всего Парижа. Одни тратились на учебу. Соня поступила в Академию де ла Палет на Монпарнасе и добилась там немалых успехов. Однако принятый там жёсткий и критичный стиль преподавания вскоре разочаровал её, и Соня предпочла заняться самообразованием, посещая многочисленные выставки в парижских галереях. Её работы того времени находились под сильным влиянием постимпрессионизма и фавизма. Винсента Ван Гога, Поля Гогена, Анри Руссо, Анри Матисса. Соня упивалась яркими цветами на их картинах, пытаясь создать на собственных полотнах такой же радостный, красочный мир. Вскоре Соня познакомилась с известным художественным критиком, коллекционером и галеристом Вильгельмом Уде, немцем по происхождению. Это был весьма привлекательный, обаятельный и харизматичный мужчина на 11 лет старше Сони. Удэ был страстным поклонником фавистов, другом и одним из первых коллекционеров работ Пабло Пикассо и Жоржа Брака. Соню очень привлекал Луде, в первую очередь, конечно, его знание современного искусства, отточенный вкус и тонкое понимание живописи. Они быстро подружились и, неожиданно для всех знакомых, поженились в Лондоне 15 декабря 1908 года. Об их союзе известно мало, но практически все биографы сходятся на том, что это был брак по расчету, основанный на интеллектуальном родстве и взаимной выгоде. Но Соню давно довела мать, возражавшая против ее художественной карьеры и настаивавшая на ее возвращении в Россию. Замужество же позволило Соне остаться во Франции. Кроме того, теперь к ее услугам были связи мужа в художественной среде. А сам Уде, который был гомосексуалистом, публичным браком с молодой красавицей восстанавливал свою репутацию. Почти сразу после свадьбы Уде устроил в своей галерее персональную выставку Сони. Критика одобрила работы молодой художницы, впрочем, отметив, что она слишком подражает известным живописцам из коллекции своего супруга. Казалось, перед Соне открываются все двери, и тут ее жизнь Сделала новый поворот. В начале 1909 года Соня познакомилась с 23 талантливым художником-абстракционистом Робером Делане. Его тетя была частой посетительницей галереи УД, и Робер изредка сопровождал ее. Соня сразу почувствовала, что нашла родственную душу. У них и правда было много общего. От того, что оба они были воспитаны богатыми родственниками, родители Робера развелись, когда ему было 9 лет, и мать, которая никогда не уделяла внимания сыну, отдала его на воспитание своей сестре, до их надежд на будущее и вкусов в живописи. Уже в апреле они стали любовниками и решили пожениться, как только Сони разведется с Суде. Развод был оформлен в августе, и уже 15 ноября Соня Терк вышла замуж за Робера Долане. За Долане. Столь поспешный брак объяснялся тем, что Соне была беременна, их сын Шарль родился уже 18 января 1910 года. Надо сказать, что Уде не порвал отношений с Соней. Он всю жизнь поддерживал ее, и ее мужа дружил с ними и покупал их картины. Чита Делана жила очень широко, не заботясь о средствах. Сами они почти ничего не зарабатывали, и молодую семью поддерживали деньги терков и небольшое содержание, которое выплачивала Роберу его тетка. Каждое воскресенье их дом был открыт для друзей, которые, как и хозяева, были страстно увлечены авангардным искусством. По выражению одного из постоянных гостей, супруги Долане питались искусством, дышали искусством и жили исключительно искусством. Все свободное время они рисовали, постоянно обмениваясь идеями, критикуя и вдохновляя друг друга. Соня, которая никогда не отделяла изобразительное искусство от прикладного, постепенно превратила их дом в настоящий арт-объект. Мебель, светильники, текстиль и прочее в их жилище было переделано руками Сони, и везде проявлялся ее талант смелого колориста и оригинального дизайнера. В своих изделиях... Она использовала разнообразнейшие кусочки тканей для одежды или обрывки яркой бумаги для коллажей, которые украшали стены. Первым ее изделием в подобном духе было лоскутное одеяло, которое она в 1911 году сшила для своего сына. Яркие контрастные кусочки, собранные Сони воедино, производили впечатление вибрации. Критики отмечают, что именно это одеяло, которое теперь хранится в Музее современного искусства в Париже, положило начало ее собственному стилю, ее увлечению цветом как таковым, полнейшему отходу от предметных композиций. Постепенно она заразила своей любовью к цвету и мужа, чьи работы до этого были почти монохромными. О своих творческих отношениях с мужем она потом говорила. Он дал мне форму, а я дала ему цвет. В то время любимой книгой Робера Делане было исследование Мишеля и Жена Шеврюля «Принципы гармонии и контраста цветов». Законы дополнения и сочетания цветов, сформулированные французским химиком в 1839 году, так захватили Делане, что их новый стиль – Основанный на изучении и использовании взаимоотношений разнообразных цветовых пятен, они назвали «симультанностью» от французского «симультан» – «одновременность». Впрочем, существует ещё одно название для стиля Делане, придуманное в 1912 году их другом Гийомом Аполинером. Поэт только что пережил судебное преследование и арест по нашумевшему делу о похищении из Лувра Моны Лизы. В деле был замешан его секретарь Жериб Ере, который, как оказалось, ранее украл из музея две иберийские статуэтки для Пабло Пикассо, и власти сочли, что Мона Лиза стала жертвой заговора авангардистов. Пикассо удалось избежать преследований, Пьере вовремя покинул страну и Аполлинер был единственным арестованным по делу. Хотя отсидел он всего несколько дней, на свободу поэт вышел в жестокой депрессии и с расстроенными нервами. В доме Делане, которые поддерживали его во время ареста, он искал приюта и покоя. Радостные, красочные работы Сони так впечатлили его, что он назвал этот стиль орфизмом, имея в виду преображение мира новым орфеем, творцом структур, не заимствованных из действительности. Аполлинер познакомил Соню с поэтом Блезом Сандраром. Их дружба вскоре вылилась в творческое сотрудничество. Впервые в истории художник не просто проиллюстрировал литературное произведение, но представил его в графическом виде. Двухметровая книжка-гармошка с, с поэмой Сандрара, проза о транссибирском экспрессе и маленькой Жанне французской, где слились воедино текст и дизайн, вызвала фурор среди французских критиков. Позже эта симультанная книга с небывалым успехом демонстрировалась на осеннем салоне в Берлине. Там её увидел немецкий художник Пауль Клея, который был так впечатлён яркими квадратами Сони, что с тех пор они стали лейтмотивом его собственного творчества. Когда началась Первая мировая война, Делане по совету и приглашению друзей испанских художников Амадео Дисо Кордозу и Эдуардо Виана приехали в Испанию. Там Шарль заболел тифом, и Соне пришлось оставить мужа, чтобы заботиться о сыне. Робер Делане всегда был слишком одержим живописью, чтобы уделять достаточно времени сыну и жене, забывая даже о себе – Так что Соня всегда старалась в первую очередь заботиться о нем и Шарле, а лишь затем о себе самой и своем творчестве. Когда она и Шарль вернулись в Мадрид, они застали Робера полностью погруженным в работу. Яркие краски иберийских пейзажей так очаровали его, что он писал почти без перерыва. Однако летняя испанская жара была слишком тяжела для него, и Деланне переехали в Португалию, где оба с головой ушли в рисование. Соня вслед за мужем влюбилась во всё португальское. Краски, танцы, звуки и даже язык очаровали её, а время, проведённое в Португалии, было счастливейшим в её жизни. Когда в России свершилась революция, Долоне были в Барселоне. Стало ясно, что больше материальной поддержки из России они не получат. Тогда Соня решилась сменить поле деятельности. Она начинает создавать и продавать модные аксессуары – сумочки, шарфы, платки, рисует эскизы платьев и игральных карт, туфель и росписи посуды. Позже она открыла в Мадриде Соня Хаус – бутик, где продавались аксессуары и одежда, созданные по ее эскизам. В 1918 году она встречается с Сергеем Дягилевым, чья труппа в это время была на гастролях в Испании, и он заказывает ей и Роберу декорации и костюмы к знаменитому балету «Клеопатра». Оригинальные сгорели во время турне по Латинской Америке. Соня создала для Клеопатры роскошнейшее шелковые одеяние с ярким рисунком, который, казалось, двигался по ткани вместе с движениями танцовщицы. Дзелане вернулись в Париж в 1921 году. Они сошлись с сюрреалистами и дадаистами, а с одним из них, Тристаном Сарой, Соня связала многолетняя дружба и сотрудничество. Вместе они создали знаменитые платья поэмы – удивительный пример соединения одежды и поэтической идеи, когда платье было живой иллюстрацией стихотворения или было украшено вышитыми поэтическими строчками. Сони создала костюмы для спектакля по пьесе «Цары сердца газа», и ее потрясающие в своей необычности ткани с симультанным геометрическим узором произвели настоящую революцию. Абстрактный рисунок немедленно потеснил все другие, став самым модным, передовым и востребованным в модном мире. Шарфы, светера и ткани по эскизам Сони Делане пользовались необыкновенной популярностью, их покупали даже голливудские знаменитости. Например, кинозвезда Глория Свенсон не только приобрела у Сони пальто с аппликацией, но и усиленно пропагандировала новую модельершу в Голливуде, благодаря чему ее творения попали на киноэкран. Постепенно заказов стало так много, что Соня вместе с известным модельером Жаком Хаймом открыл на Елисейских полях симультанный бутик, где демонстрировала одежду ткани, шарфы, сумки и прочие аксессуары, украшенные симультанным декором из ярких контрастных пятен или монохромным узором из разных тонов одного цвета. Соня была уверена, что образ женщины складывается из всех деталей ее окружения и предлагала своим клиенткам не просто одежду, но образ жизни. К полному костюму полагались не только аксессуары и обувь, но даже автомобиль, чей дизайн повторял рисунок одежды. Робер говорил о ней. «Для Сони платье или пальто являются частью пространства, имеющего определенные размеры, формы и содержания». Она создает органичное целое по законам, ставшим обязательными для ее искусства. Работы Делане оказали несомненное влияние на таких модельеров, как Эльза Скиапарелли и Жан Пату. В 1925 году Соня представила свои модные эскизы на Парижской выставке современного декоративного и промышленного искусства. Её экспозиция включала живопись, текстильный дизайн и сценографические работы. К тому же Соня прочла в Сарбонни лекцию, пользовавшуюся огромным успехом о влиянии живописи на моду. Её творчество было невероятно популярно. Её приглашали оформлять интерьеры и светские рауты, заказывали ей эскизы тканей, которые производились по всему миру, вечерние платья, которые Соня расписывала вручную в своём фирменном симультанном стиле. О её работах парижский журнал «Живое искусство» писал. Эти набивные вышитые ткани подчинены одному принципу равновесию объема и цвета. Композиция «Мадам Делане» свойственно сильное и глубокое чувство великолепного ритма. В них царствует абстракция, постоянная, но видоизменяющаяся геометрия, живая и поднятая до высот легкостью ее вдохновения, сопровождающегося капризной игрой ее кисти и всепобеждающей радостью цвета. Великая депрессия, однако, пошатнула положение Делане. Спрос на модную одежду и картины резко упал. Симультанный бутик пришлось закрыть. Соня убедила мужа, что им пора оставить карьеру художников и просто наслаждаться жизнью, благо за последнее время они достаточно заработали. Несколько лет они жили беззаботно, путешествуя по стране, однако затем деньги кончились, и супруги снова вернулись к живописи, начали активно выставляться и вновь завоевали себе репутацию одних из самых востребованных художников. Когда в 1937 году Париж готовился принимать всемирную выставку, Сони заказали декор двух павильонов – авиационного и железнодорожного. Несмотря на ожесточенные споры, которые Соня вела с главным художником выставки Феликсом Абле, не одобрявшим слишком смелые работы Сони, они все же заняли свое место в экспозиции и были с восторгом приняты публикой. Соня работала так упорно, что вскоре после открытия выставки перенесла тяжелейший приступ астмы. Врачи нашли у нее энфизему и велели вести менее напряженный образ жизни. Однако Соня не прислушалась к их словам. В упорной работе было ее счастье. Когда началась Вторая мировая война, супруги переехали в Аверни. Там оказалось, что Робер был тяжело болен. 25 октября 1941 года он скончался от рака. Казалось, что Соня не переживет смерти мужа, который был наряду с живописью и неотделим от нее смыслом ее жизни. Казалось, что она осталась жить только в память о Рабере лишь для того, чтобы хранить память о нем. Сразу после его смерти Соня с невероятным трудом организует выставку его работ, ради финансирования которой она распродала почти все свое имущество. Отныне она скиталась по случайным отелям и домам друзей. В 1945 году она вернулась в Париж в глубокой депрессии, ни денег, ни здоровья, ни желания жить. Ее сын, ставший в тридцатых годах знаменитым джазовым музыкантом и критиком, а во время войны членом сопротивления, плохо с ней уладил. Он постоянно упрекал ее за слишком легкомысленный в прошлом образ жизни, благодаря чему она осталась без средств. Современные художники по-прежнему уважали ее, искали ее общество, но она не доверяла им, считая, что они лишены необходимой для творчества духовности. Сама она всю жизнь в живописи руководствовалась инстинктом, в то время как новое поколение оказалось ей чересчур рассудочным и академичным. Несколько лет она практически не рисовала и лишь в 1950 году вместе с Хансом Арпом и Альберто Магнелли представила серию литографий. В это время Соня начала понимать, что заслуженная слава проходит мимо нее. Ее усилия по увековечению памяти Робера привели к тому, что ее саму стали воспринимать скорее как его супругу, чем как соратника и товарища. Она решила, что теперь пора заняться собой и снова начала активно рисовать. Ее гуаши этого периода по-прежнему полны ярких цветовых сочетаний и графических ритмов, наглядно демонстрируя, что можно сохранять верность своему стилю всю жизнь и в то же время всегда находить что-то новое. В 1963 году она пожертвовала 58 своих работ и 40 картин Рабера Парижскому музею современного искусства. Когда на следующий год Лувр в знак благодарности устроил ретроспективную выставку работ Сони и Робера Делане, она стала первой в истории женщиной, удостоившейся прижизненной выставки в этом крупнейшем музее в шестидесятых годах ее снова настигла депрессия. Старые друзья умирали один за другим, сын совершенно отделился от нее, и она внезапно осознала, что осталась в одиночестве. И тут в 1964 году она познакомилась в Парижской опере с тридцати летним Жаком Дамазом, редактором, издателем, литератором и художественным критиком. Удивительно нежная дружба между почти восьмидесятилетней художницей и самым молодым издателем в мире, свой первый издательство Дома Сосновал 17 лет, скрасила одиночество Сони. Она, ведомая, по всей видимости, неутолённым материнским инстинктом, воспитывала и просвещала Дамаза, отлучила его от алкоголя и терпеливо излечивала от эмоциональных проблем, которых у Дамаза с его пылким темпераментом и взрывным характером было предостаточно. Дамаз же, искренне привязавшийся к Соне, заботился о ней и поддерживал её. Он помог организовать ее самую репрезентативную выставку в Музее современного искусства, издал ее воспоминания под названием «Мы идем к солнцу» и сам написал несколько монографий о ее творчестве. Во многом благодаря ему Соня наконец получила все то признание и уважение, которого заслуживала. Она стала кавалером искусств и литературы, а в 1975 году была удостоена высшей награды Франции – Ордена Почетного Легиона. Последние годы Соня наслаждалась жизнью. Она жила в роскоши, которой так давно была лишена, провозя время в путешествиях по любимым, по любимым местам Европы. Она мирно скончалась в своей студии 5 декабря 1979 года.